признал длинный список своих преступлений, обещает покорность. Климент улыбнулся, крепче сжал плечи своего молодого ученика. Баварец опоздал. Уже он, Климент, в торжественном заседании консистории предал его церковному отлучению. Уже предложил коллегии курфюстов Приступить к избранию нового государя. Если любезно его сердцу ученик Карл Люксембургский поедет завтра на Рейн, в Рензе на выборы он может быть уверен, папа и сделал на все, пущено в ход благословения и проклятия, чтобы оправдалось предсказание относительно императорского венца.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 Нет, такова до конца продуманная, до конца постигнутая обязанность государя. Тощий жилистый магграф сел за письменный стол, наметил основные линии, набросал схему, канон своего правления, расположил согласно научной классификации добродетели, требования, планы, распределил по графам 1, 2,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 Но он дьявольски умен. Почему он так заступается за них и оберегает своими булными и строгими законами? Она смотрела на человечка, все еще юлившего перед ней. Он рассказывал о своих злоключениях, как его соплеменников загоняли в молитвенные дома и там сжигали, иных совали в мешки с камнями и безжалостно топили в рейни, как их калечили.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 Ярмарки, рынки. Здесь проходят большие дороги из Ломбардии в Германию, из славянских стран в Романские. Чем Триент, Боссон, Рива, Галь, Инсбург, Штерлинг, Миран хуже, Аугсбурга, Страсбурга. Вот уже и епископы Бриксинские и Триенские склонны взять евреев под защиту и дать им привилегии.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 разноцветные нарядные дома, стены, ворота, площади, людей, оценивала, судила, редила, быстро и громко тараторила и жестикулировала. Нельзя сказать, что боцинские горожане приняли еврея Менделя Гирша с восторгом. Даже пристанище ему дали только после строгого внушения Марк-графа, который, подобно его отцу, императору,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 Местные купцы косились на него. Горожане привыкли к еврею, правда, еще поругивали, но скорее по привычке, беззлобно. Когда Мендельгирш получал особенно красивые новые товары — сукна, меха, драгоценные камни, он приносил их прежде всего герцогине и господину фон Шенна.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 Он не очень-то подпускал к себе. Она была у родины. Он евреем. Постепенно в стране появились и другие евреи. В Инсбруке, Галле, Миране, Бриксоне, Триенти, Роверетто. У всех были многочисленные дети с миндалевидными глазами. Около двадцати семейств. В страну притекали деньги,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 Величественно расхаживал по дому, перебирал бороду, раскачивался, говорил, «В субботу все дети Израиля — княжеские дети».